Глава 34. Хорнис. Стой! Ты чего? Ты куда? Вернись! Выснувшись из окна, крикнула мне госпожа. То уходи, то вернись, определилась ба она уже, что ли? Но новый приказ был получен, пришлось исполнять. Лсых и микитям временем шустро скрылись в траве, а откуда-то неподалёку раздавались грохоты и крики. Подозреваю, местные жители с азартом ловили поширона, а колодца поблизости не было. Обернувшись драконом, я легко заскочил на подоконник второго этажа и тут же принял человеческий вид, чтобы протиснуться внутрь. Спрыгнув на пол, замер перед своей новой хозяйкой. При виде её красивого лица сердце билось как сумасшедшее. Кажется, я влюбился в эту даму, вот только Только было в ней что-то непонятное, неправильное. То, что мешало мне окончательно потерять голову, и я никак не мог понять, что именно. И в то же время не мог оторваться от созерцания ее облика. «Алексиан, ты здесь, и ты мой. Значит, я все-таки победил Эрогдиану на поединке, и магия рабской привязки привела тебя ко мне», с восторгом, рассматривая меня, заявила девушка. В этот момент я понял, что это не мир сошёл с ума. Это я сам, по-видимому, свихнулся, потому что окончательно перестал понимать, что вообще происходит. Откуда она меня знает? Почему говорит о победе над Аргдианой, ведь там была не она, а Авелика? А последующий жест этой леди и вовсе поставил меня в тупик. Подняв руку, она оттрепала меня по щеке, и потом медленно провела ладонью по прессу точь в точь как авелика на ненавистном рынке перед тем как осмотреть мои зубы хмм может эти девушки родственницы и у них такая семейная традиция у меня дёрнулся глаз дракон вообще бздит с толку и нервно подвывал глубоко внутри я чувствовал его двойственное желание Ему дико хотелось обнять эту девушку и оттолкнуть одновременно. Студентка Тать Алгардийская в комнату ворвался высокий мужик с залысиной в чёрном костюме. Ректор. Девушка сделала перед ним реверанс. Потрудитесь вернуть похищенных громзиков обратно в Академический зоопарк леди и объясните, что за белое ушастое животное выскочило из окна вашей комнаты и теперь топится в фонтане. вытирая пот со лба, выпалил мужик. А потом он увидел меня и глухо закашлялся. Что? Огненный дракон с рабской привязкой на шее? Студентка Алессанна, вы похитили из другого мира мужчину и обратили его в рабство? Я не могу ответить на этот вопрос, леди прикусила губу. И они оба уставились на меня. Кажется, настало время представиться. Не стал юлить, сказал как есть. Лексиан Эдельвир, наследный принц королевства Анвара. Вау! У меня в рабах драконий принц! восторженно воскликнула девушка. Мне конец. Посерев лицом, ректор схватился за сердце и рухнул на стул. Теперь по всей Алгардии Разлетит сама вас, что мои студенты похищают драконов из других миров и делают их рабами, да еще и принцев вдобавок. Это же будет международный скандал. Мы никому не скажем, заверила его Алисанна. Алисанна. Я мысленно посмаковал это нежное имя на языке, с наслаждением улавливая нотки меда и земляники. «Ваше высочество, а это же неприемлемо!» С отчаянием взмахнул руками ректор. «Так и до межпланетной войны недалеко. Я обязан сообщить об этом инциденте вашим родителям». «Стоп! Что значит «ваше высочество»?» «Это девушка-принцесса?» «Хм, как интересно». «Нет-нет!» Мы сами разберёмся, мистер Хорнис, подскочила к нему Алессандра. Давайте не будем горячиться и постараемся замять этот инцидент, чтобы не портить вашу безупречную репутацию и всей академии. Вот только представьте, какими слухами обрастёт такая история. В этом мире нет рабства, поэтому со временем можно будет придумать, как разорвать рабскую привязку. А пока что горемник может ходить в одежде с высоким воротником. или с артефактом полга, чтобы даже обладающий даром не могли разглядеть магический след от привязки. Вхищево уже в горемнике записали, поразился ректор. Такое чувство, что владеть невольниками для вас в порядке вещей. Ну насчёт одежды я, конечно, согласен, не стоит привлекать внимание посторонних. Ваше высочество, насколько я знаю, завтра утром вы отправляетесь на каникулы домой к родителям. У вас будет возможность самой рассказать о данном инциденте и исправить ситуацию с их помощью. И имейте в виду, в статусе рабовладелицы вы не будете допущены на следующий семестр. Да, мистер Хорнис неожиданно пригласил Алисана, словно она боялась ехать к родителям. Интересно, почему? Добро пожаловать на Алгардио, ваше высочество Лексиан Эдльвир. Ректор поднялся со стула и отвёл мне поклон. Примите мои искренние извинения за это досадное недоразумение. Уверен, король Адриан и королева Мишель быстро снимут с вас рабскую привязку, и наша страна наладит с Анварой прочные дипломатические и торговые отношения. Поверить не могу, что всё обернулось таким образом. Это же здорово. Идеально. В душе воцарилось ликование, и даже мой дракон приободрился. "Спасибо, мистер Хорнис", искренне поблагодарил я ректора и пожал ему руку. Значит, на следующий день мне снимут рабскую привязку. А эту ночь мне предстоит провести с Алисанной. И на данный момент девушка воспринимает меня как своего горемника.